Весь день в ней росло возмущение, и в два часа дня вырвалось наружу. Они делают глупость, разводят церемонии вокруг того, что... Простите, мистер Берг, скорее всего, просто выдумка. Сьюзен решила идти в дом Марстона сейчас же, днем. Она сошла вниз и взяла сумочку. Энн Нортон пекла печенье, а отец смотрел телевизор в комнате. — Ты куда? — спросила мать. — Проедусь. — Ужин в шесть старайся не опаздывать, я вернусь не позже пяти. Она вышла и села в машину, свою собственную. Не вполне осталось еще шесть взносов, добытую ее собственным трудом. Совсем новая «Вега», выпущенная всего два года назад. Она выехала из гаража и помахала рукой матери, глядящей в окно кухни. Размолвка между ними продолжалась, хотя и безмолвная. Другие ссоры, самые бурные, проходили быстро, но это казалось слишком серьезной, как объявление войны. Никаких перевязок, только ампутация. Она уже собрала вещи. Она поехала по Брок-стрит, чувствуя растущую целеустремленность и энергию, и дом скрылся за углом. Она, наконец, решилась на что-то. Пустилась в открытое море, и она должна победить. Она свернула направо, проехав мимо фермы Карла Смита, где уже выселись ярко-красные снеговые заграждения. Ряды настоящих кольев длиной в три фута. Осознавая всю абсурдность своих действий, она вышла из машины, взяла один кол и положила на заднее сиденье. Она видела достаточно хаммеровских фильмов и знала, как вбивается кол в сердце вампира, хотя не представляла, сможет ли на самом деле она пробить грудь человека этой штукой. Она поехала дальше, в сторону Камберленда. Слева показался магазинчик, Открытый по воскресеньям, где ее отец обычно покупал Санди Таймс. Сьюзен вспомнила об одной вещи, увидев прилавок с украшениями. Она купила газету и маленький золотой крестик, всего на 4 доллара. Толстый продавец с неудовольствием оторвался от телевизора. Она свернула на север, на Каунти Роуд, окруженную рядами деревьев. Солнечным днем все вокруг светилось и играло, и жизнь казалась прекрасной, — она подумала о Бенни. Солнце медленно клонилось к западу, заслоняясь время от времени летящими облаками, отчего на дорогу ложились сменяющие друг друга светлые и темные пятна. В такой день, — подумала она, — верится в счастливый конец всех тревог и бед. Через пять миль она свернула на Брукс-роуд, и вновь пересекла городскую черту. Дорога изгибалась среди лесистых холмов северо-запада, и солнце скрылось за верхушками обступавших путь деревьев. Домов вокруг не было. Большая часть земли здесь принадлежала бумажной компании, и то и дело появлялись знаки, запрещающие охотиться или входить в лес. Здесь, в сумрачной тени, она почувствовала себя менее уверенно. Туманные страхи показались реальными. Она уже не в первый раз спросила себя, зачем нормальным людям селиться в доме самоубийцы и не открывать окна до захода солнца. Дорога пошла под уклон, а потом стала полого подниматься на западный край Марстон-Хилла. Она уже видела между деревьев крышу дома. Она заехала на заброшенную лесную дорогу и вышла из машины. После некоторых колебаний взяла кол и надела на шею крестик. Чувство абсурдности сохранялось, но еще больше она боялась, что кто-нибудь будет проезжать мимо и увидит, как она идет по дороге с колом в руке. «Привет, Сьюзи, ты куда это?» «Да вот собралась в дом Марстонов убивать вампира, но я обязательно управлюсь к шести». Она решила идти через лес. Обогнув разваленные каменной ограды, она порадовалась, что надела тапочки. Нечего щеголять перед вампиром, тем более здесь полно иголок и сухих веток. Среди сосен было градусов на 10 холоднее. Землю покрывала хвоя, и ветер свистел в верхушках деревьев. Где-то шуршало какое-то мелкое животное. Внезапно она поняла, что отсюда не больше мили до ограды кладбища Хармони Хилл. Она пробиралась вперед, стараясь не шуметь. На середине холма она начала различать между деревьев очертания дома, и пришел страх. Она не могла четко определить его причины, и поэтому он походил на уже забытый страх, испытанный ею в доме Мэтта Берка. Она была уверена, что за нею никто не следит. Светило солнце, и все же страх оставался. Он, казалось, исходил из той части мозга, которая обычно молчала и представлялась не более необходимой, чем аппендицит. Чувство уверенности пропало. Она почему-то вспомнила фильмы ужаса, где героиня взбирается на чердак по узкой лестнице, чтобы наткнуться в темной комнатке с сырыми каменными стенами. Символическая могила на страшного мистера Копхэма. Смотря такие фильмы, она всегда думала, что за дура. Я бы никогда туда не пошла. И вот она идет, чувствуя, насколько сознание человека далеко от его подсознания, и инстинкт уже предупреждал об опасности в то время как мозг гнал все дальше и дальше, на чердак, пока дверь не отворится, прямо в лицо скалящегося кошмара «Стоп!». Она отогнала от себя эти мысли и обнаружила, что вспотела. «Не глупи!» — сказала она себе. «Обычный дом, только ставни закрыты, иди туда и посмотри. Вот и все. От фасада ты увидишь собственный дом». Что, ради всего святого, может случиться с человеком в виду его собственного дома? Но она продолжала красться вперед. А когда деревья не могли уже надежно закрывать ее, пошла, пригнувшись, почти встав на четвереньки. Через пять минут лес кончился. Укрывшись за последними зарослями можжевельника, она могла видеть западную стену дома, окруженную кустами жимлости. Осенняя трава пожелтела, но еще стояла высоко. Внезапно, в тишине, прогудел мотор, заставив сердце в ее груди подпрыгнуть. Она вцепилась пальцами в землю, прикусив губу. Вскоре старый черный автомобиль выехал с подъезда дома и направился в сторону города. Прежде чем он скрылся, она успела разглядеть сидящего. Лысый череп, глубоко запавшие глаза, белый воротничок над темным костюмом. Стрейкер, наверное, поехал в магазин. Она увидела, что большинство ставень сломаны. Можно пойти и заглянуть в окно. Может быть, она увидит там только следы ремонта, свежую штукатурку, обои, ведра и щетки. Все это не более романтично, чем футбол по телевизору. Но страх оставался. Внезапно он усилился, вопреки всем стройным доводам мозга, наполнив ее рот привкусом меди. Еще до того, как на плечо ей легла рука, она знала, что сзади нее кто-то стоит.